Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Почти год Мария Стюарт провела в темнице. Пятнадцатилетний юноша Вильям Дуглас, потомок древнего рода, восторженно влюбленный в королеву, помог ей бежать. Мария собрала шесть тысяч смельчаков, готовых проложить ей дорогу к трону. Но в решающей битве Меррей наголову разбил наспех вооруженное войска. В Шотландии для Марии Стюарт все было потеряно. Во Франции властвовала ее ненавистница Екатерина Медичи. Без корабля она не могла добраться до Испании. Королева Англии прислала ей несколько писем. Их ласковый и дружелюбный тон ввел Марию в заблуждение. В рыбачьей лодке она переправилась через небольшой пролив и оказалась в английских владениях. Ее... Сразу же арестовали. Тон писем Елизаветы сразу же изменился. Шотландскую королеву обвинили в убийстве мужа и потребовали оправданий. Елизавета создала специальную комиссию для расследования вины Марии Стюарт. Главным обвинителем выступал граф Меррей. Но даже эта комиссия не смогла доказать причастность королевы к убийству Дармлея. Елизавета ненавидела шотландскую королеву за то, что она была моложе и красивее, за то, что ее права на престол никогда и никем не подвергались сомнению, за то, что она писала прекрасные стихи и за то, что родила наследника сына. Но больше всего Елизавета боялась, что английские католики свергнут с трона ее, и английской королевой станет католичка Мария Стюарт. Почти двадцать лет гордую пленницу возили из одной тюрьмы в другую, опасаясь ее побега. Согласие королевы тюремщика, представленного к ней Эмиаса Паулета, бывшего когда-то посланником во Франции и видевшего юную Марию Стюарта ослепительной красавицей, попросили отравить узницу. Паулет гневно отказался, заявив, что он тюремщик, но не палач и не отравитель. Время от времени в Англии вспыхивали волнения католиков. Первый министр королевы Вельсингем и королевский советик Сесиль раскрывали заговор за заговором, направленный против Елизаветы и протестантизма. Заговорщики знали, в случае успеха им есть кого возвести на трон. Законную королеву Шотландии и Англии католического вероисповедания Марию Стюарт. Католические королевские дворы Европы просили английскую королеву отпустить пленницу. Верные придворные Елизаветы требовали смерти ее опасной соперницы и наследницы. В это время был раскрыт очередной заговор. Во главе его стоял католик-фанатик Антон Бабингтон. Заговорщики хотели убить Елизавету. При аресте у них обнаружили несколько писем Марии Стюарт. Бабингтона и 12 его сообщников казнили. Марию Стюарт обвинили в участии в заговоре и в покушении на жизнь английской королевы. Ее судили пять верховных судей и 40 пэров. Слово «пер» переводится как «равный». Пэрами называли самых знатных приближенных короля, таких, которых не мог судить никто, кроме равных им по привилегиям. Во Франции во времена Карла Великого было всего 12 перв, а когда совершилась французская революция, отменившая дворянские титулы, всего 38. В Германии пэры постепенно превратились в самостоятельных имперских князей. В Англии, после завоевания ее Вильгельмом завоевателем, из пэров состоял высший королевский совет. Позже тот, кого король призывал в этот совет, становился пэром. Звание пэра передавалось по наследству старшему сыну. В отличие от Франции и Германии, в Англии пэры играли очень важную роль, потому что они входили в высшую палату парламента. До Марии Стюарт еще никто никогда не решался судить короля или королеву, так как они считались высшим символом закона в государстве. Поэтому Елизавета и созвала пэров, чтобы придать суду над шотландской королевой хоть видимость законности. Суд приговорил Марию Стюарт к смертной казни. Парламент утвердил решение суда и потребовал от Елизаветы, чтобы она во имя поддержания веры и собственной безопасности подписала приговор. Елизавета долго не решалась сделать это. Опять начали уговаривать тюремщика, чтобы он отравил Марию Стюарт, но Паулет опять отказался взять на себя такой грех. Тогда Елизавета подписала приговор. По закону он должен был утверждаться большой государственной печатью. После приложения большой государственной печати к любым документам об этом обычно извещали королеву. На этот раз, как только государственный секретарь Дэвисон поставил печать, Сесиль поспешно организовал исполнение приговора. Мария Стюарт поднялась на эшафот в траурном черном платье, покрытая белой вуалью. На голове ее была гребенка в виде короны. Палач промахнулся, и удар топора пришелся по этой гребенке, и ему пришлось нанести второй удар, завершивший жизнь шотландской королевы. По свидетельству одних историков Елизавета, узнав о смерти Марии Стюарт, пришла в ярость. Она хотела отменить приговор. Государственного секретаря Дэвисона в наказании за нарушение правил приложения печати она лишила должности и оштрафовала на 10 тысяч фунтов стерлингов. С него строго взыскали эту огромную по тем временам сумму, и Дэвисон умер в нищете. А своего лучшего советника Сосиля королева навсегда удалила от двора. По мнению других историков, Елизавета сама ускорила казнь, а Дэвисона и Сесили наказала, чтобы скрыть свою вину перед королевскими дворами Европы и потомками. Перед смертью Мария Стюарт просила, чтобы ее напутствовал католический священник, а тело ее было погребено во Франции, где она прожила самые счастливые годы своей жизни. Обе эти просьбы остались невыполненными. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева Всемирная история в лицах.